Бог Резни. Глава 313. Мост Душ. На пустынном острове недалеко от бессмертного острова района Кеара. На острове стояли небесные врата. Две колонны из множества демонов двигались возле врат. Одна колонна входила в небесные врата, а другая выходила из них. В небе летали десятки шестирогих демонических драконов. Это были демонические звери шестого уровня из 4 демонической области. Они прилетали, сбрасывали трупы и куда-то улетали. Помимо демонов, на острове присутствовали горы трупов, которые были высотой со средний холм. Вся земля острова была залита кровью. Демоны из одной колонны подходили к трупам, брали их, а затем бросали в небесные врата. Затем они разворачивались и шли за новыми трупами. Этими трупами были жители района Кера. Демоны без остановки убивали всех живущих на островах района Кера. Вскоре все острова, что находились под защитой клана Ян, клана Ся из страны чудес зла, превратились в мертвые. Никого живого на них не было. Демонические звери из 4 демонической области постоянно летали на эти острова, брали несколько трупов, а затем перевозили их к небесным вратам. Там они сбрасывали трупы и отправлялись за новой порцией груза. По всей зоне возле небесных врат раздавались крики демонов, которые сбрасывали трупы во врата. Они уже сами забыли, как долго таскают трупы, и казалось, им не было конца. Четвертая демоническая область. Черные тучи заслоняли собой небо, через которое не было видно ни луны, ни солнца, ни звезд. Черные, как смола цепи, покрывали землю. В огромном черном лесу, заполненном миазмами, росли гигантские деревья. Два громадных демонических зверя яростно сражались друг с другом в этом лесу. Подобные битвы происходили по всему лесу. В небе над лесом висело бесчисленное количество трупов. Эти трупы были похожи на единый кусок мяса, простирающийся до самого горизонта. Все эти трупы когда-то были жителями района Кера в Бескрайнем море. Множество трупов соединялись вместе, образуя мост. Одна сторона этого моста брала начало из небесных врат. Как только появлялись новые трупы на мосту, демоны сферы небес, что находились рядом, выпускали из ваз души. Все эти души в вазах принадлежали жителям района Кера, которые связали особой техникой. Они были полны злобы. Как только душа вылетала из вазы, она превращалась в чёрную жидкость. Эта жидкость попадала на трупы и крепко связывала их, будто цемент. Казалось, демоны строили мост. Настолько огромный мост, что не было известно, когда эта стройка закончится. Миллионы человеческих трупов служили вместо камня на этом мосту, а миллионы человеческих душ заменяли цемент. Этот мост простирался через все небо Четвертой демонической области. Над мостом постоянно горели черные огни. Мост Душ появился в Четвертой демонической области. Один конец моста вел к небесным вратам, а другой вел в таинственное место, и с каждым новым трупом мост становился длиннее. Это грандиозное сооружение выглядело почти завершенным. Семь подземных миров. Небо было тёмно-зелёного цвета, воздух вокруг был наполнен ледяной аурой и запахом ржавого металла. Вся земля усеяна ямами, похожими на распахнутые рты, рты, жаждущие плоти, внутри ям бурлила красная жидкость. В воздух поднимались пузыри, а затем взрывались, выпуская ауру, что уплотняло тёмную энергию этого мира. Если посмотреть на это место сверху, то можно было увидеть поверхность губки. Из миллиардов ям вылетали пузыри и взрывались, насыщая мир энергией. Посреди ям находилась одна пещера, занимающая одну десятую этого континента. По этой пещере текла черная жидкость. Сама пещера была ответвлением, и множество подобных пещер пронизывали все континенты этого мира. Пещеры брали свое начало из одного места, похожего на Черное море. Этому Черному морю не было конца, оно по размерам превосходило бескрайнее море пять раз. Черная вода в море кипела, большие пузыри поднимались из воды и затем взрывались, выпуская энергию. Плотный черный туман витал над Черным морем. Над Черным туманом летали тела мертвых темных жителей. В центре Черного моря был водоворот, что засасывал в себя десятки трупов темных жителей каждую секунду. Над водоворотом летали тёмные жители и выпускали из вас души. Эти души превратились в чёрную жидкость, которая падала на мёртвые тела. Внутри водоворота был свет, который напоминал род демонического зверя. Этот рот поглощал все трупы. С другой стороны рта находилось пространство с мостом душ. Это был мост, сделанный из тел тёмных жителей, и он постоянно увеличивался. В этом пространстве не было ни воздуха, ни земли, ни неба, ни энергии. Там был лишь мост Душ. В пространстве мост Душ поддерживался какой-то силой. Каждый раз, когда к нему добавлялся новый труп, мост немного увеличивался. Этот мост строился в то же место, что и мост в 4 демонической области. Как только мост и душ соединятся, 4 демоническая область И семь подземных миров станут едиными на несколько миллионов лет. Темный король семи подземных миров и демонические короли Четвертой Демонической области запланировали соединение своих миров еще семь сотен лет назад. И вот этот момент почти настал. В одном районе Четвертой Демонической области над горой, созданной из костей, летали демонические драконы, Они постоянно открывали свои рты и обрушивали черное дыхание на пик горы. На пике стояли 108 белых столбов. На столбах были выгравированы демонические боги древних времен. 108 столбов образовывали формацию. Столбы стояли симметрично расположению звезд на небе. Дыхание, которое извергали драконы, непрерывно поглощалось столбами. Когда столбы поглощали определенное количество дыхания драконов. Рисунки на столбах оживали и мчались в центр формации. В центре формации находился ромбовидный алтарь из белой кости. По границам алтаря проходил энергетический барьер. Из алтаря постоянно вылетали волны энергии, которые оставляли на земле трещины. Эти волны были настолько мощными, что все демоны в демонической области могли их чувствовать. Тощий старик с длинными седыми волосами сидел на этом алтаре. Он был совершенно голым, и множество типов энергии поражали его тело. Кроме этого, образы древних демонических богов время от времени атаковали его. И как раз в этот момент один из древних богов прорвался сквозь барьер и занес свое орудие над головой старика. Это оружие содержало в себе божественную силу и высвобождало ужасающую ауру. Другие демонические боги выстрелили в него пучками света молниями, стрелами или просто атаковали голыми руками. Однако все атаки старик выдерживал. Во время этого сражения на теле старика появилось множество ранений, а рука была отрезана. Однако вскоре от всех ранений не осталось и намека. Его тело было почти нерушимым и бессмертным. В этот момент старик открыл рот и выплюнул каплю крови. Это красная, как рубин, капля, разлетелось на множество мелких капель, которые поразили белые столбы. Однако, как только столбы были сломаны, тысячи костей полезли на пик горы и стали формировать из себя новые столбы. 108 столбов снова стояли на горе и нормально функционировали. За пределами формации находились три гигантских костяных аватара, каждый из которых был размером с гору и изучал демоническую энергию. По костям скелетов непрерывно плавали сияющие символы. А вдруг один из костяных аватаров посмотрел на алтарь. Ян Цинди, энергия в твоем теле упала уже на 80%. Ты еще жив только из-за бессмертного боевого духа и вечного оружия, что передается из клана Ян из поколения в поколение. Хоть ты и достиг первого небосферы духа, ты не сможешь вечно использовать бессмертную кровь. «Ян Цинди, ты заслуживаешь права называться великим гением клана Ян!» Костяной аватар приблизился к формации. «Ну, конечно, количество твоей бессмертной крови ограничено, а вечное оружие требует бессмертной крови, чтобы высвободить божественную энергию. Как долго ты сможешь выдерживать натиск древних демонических божеств, когда твоя бессмертная кровь закончится?» Старик на алтаре все еще сидел с закрытыми глазами. «Я Бусун!» «Воюю всю жизнь и встречал множество таких противников, как ты. Но должен признать, ты один из немногих, кого я уважаю». Костяной аватар качнулся. «Если клан Ян присоединится к демонической области, то я обещаю, что слава клана Ян не померкнет, как минимум, в течение десяти поколений». «Ничто на свете не заставит меня Ян Цинти покориться».